Голова седьмая «Эй, парень! Джон!» — крикнул мне один из попутчиков. Внешне звавший был старше меня, да и ранг у него был повыше. Однако он, как и все остальные, являлся начинающим стражем. «У тебя же низший ранг! Чего на стену пришел? Знал ведь, что в форт поедешь. Не страшно? Может, стоило сперва сильнее стать?» Про меня он узнал из своего браслета. Оттуда и имя, и ранг, и многое другое можно увидеть. Он не хотел меня задеть, просто после подготовки в бастионе манера речи меняется, грубеет. «Как и все туристы. Повеяло, потянула, Вот я и приехал». Стандартная версия многих пробужденных. Но вот тянет нас сюда, и этот феномен никакие ученые не могут объяснить. «Скажу сразу, мы не будем рисковать своими жизнями ради тебя». «Уж не обессудь», — предупредил он и был прав. «Не тот у меня потенциал, чтобы рисковать жизнью более талантливого стража». «А вот я вас прикрою, так что, если что, прячьтесь за мою спину», — произнес я, и все засмеялись. «Хорошо, позаботьте о нас, Джон», — сказала какая-то девушка. То, что она женского пола, я понял лишь по голосу. Боевые доспехи полностью скрывали особенности фигуры и вторичные признаки. Сейчас постоянно ведутся споры, может ли женщина быть стражем. Однако это только среди обычных людей. Одна из многочисленных тем для разговора. Только вот бастионам и ассоциации плевать на пол, веру и культуру. Если пробужденный хочет стать стражем, он им встанет. С таким человеком будут обращаться, как с остальными. Значение имеет только ранг и потенциал. Только это, и больше ничего. Вот и я смотрел на всех присутствующих без предрассудков. Да, они новички. Однако прошли подготовку в бастионе, научились пользоваться своими возможностями и наверняка изучили несколько боевых техник, включая предельные для их ранга. На них на всех можно положиться, но вместе с этим они могут положиться и на меня. Я не питал иллюзий. Они действительно могут бросить меня умирать. Более того, я пойду на все, чтобы они выжили. Это правило хорошего тона, слабых стражей перед более сильными». Можешь защитить — защищай. Хочешь рискнуть своей жизнью даже без шансов на выживание — рискуй. Само собой, в обратную сторону это тоже работает. Но если высокий ранг бросит слабаков ради спасения собственной жизни, его никто не осудит. Даже Коса смотреть не станут. Это вопрос выживания всего вида. Я осмотрелся по сторонам, держа карту активной. Вся зона до фортов изучена и просканирована поэтому можно увидеть неровности ландшафта, деревья, ручьи и другие детали местности, которые долгое время не меняются. Местная растительность ничем не отличается от зеленых зон внутри города, но я знаю, что если зайти в мёртвые земли поглубже, в места обитания порождения магии, то можно наткнуться на экзотику, иной раз даже неизвестную ранее. Одна из целей экспедиции вглубь мёртвых земель — это поиск именно таких вот растений. Реагенты для зелья культивации магического потенциала — ходовой продукт среди пробужденных, причем любых, не только стражей. Каждый, обладающий магией, хочет повысить свою мощь до предела, ведь это не только залог собственного благополучия, но и личная безопасность. Все жаждут силы, и на этом бастионы хорошо зарабатывают. И я, если смогу охотиться на мутантов, да даже если просто собирать травы, смогу этим жить. Правда, проблема в том, что тут не так-то просто выжить, тем более на территории обитания порождения магии. «Всем внимание! Мутант справа от колонны!» — раздалось у меня около уха. Перед тем, как машины двинулись в путь, мы установили связь. Теперь, кто бы что ни сказал, это будут слышать все. Единственное, есть приоритетные голоса. Командиры и капитаны отрядов. Их слышно намного отчетливее, чем нас, неопытных юнцов и туристов. Колонна не стала останавливаться. Насколько я знаю, чтобы это случилось, нужна прямая угроза со стороны тварей, а эти просто посмотрели нам вслед. И да, я впервые увидел мутанта своими глазами. Может быть, наши взгляды не встретились, но я отлично рассмотрел морду одного из них. И меня не трясло от страха. Я его не боялся. «Джон, с тобой все в порядке?» поинтересовался сидящий рядом со мной парень. «У тебя сердцебиение ускорилось», пояснил он. Только сейчас я увидел, что его браслет показывает индикаторы жизнедеятельности. Выходит, этот парень специализируется на лечении соратников. Весьма редкий кадр. Нормально. Немного личного по спине прошлось, — объяснил я свое состояние. «Что это за личное такое?» — подал голос парень, который до этого молчал. «Да у тебя в глазах ничего, кроме безумия, не было!» — заявил он, отчего я опешил. «Это он вместо того, чтобы глядеть на мутантов, предпочел любоваться мной?» «Ну и зачем?» «Очень личное. Не берите в голову». Попытался я его успокоить. Но не говорить же ему, что это была радость. Он не поверит. «Как это не брать в голову? Джон, ты увидел мутанта и изменился в лице», сказал он, повышая голос. «И это в машине далеко от монстра. А что будет в бою? Нам в спины палить начнешь?» Продолжил он, и в его словах был смысл. жена в эфире!» приказал командир. Парень замолчал, но продолжал смотреть на меня, пытаясь увидеть, осознал ли я сказанное. Он имеет право опасаться такого исхода. Подобное случалось и не раз. И именно в ситуации с подобным раскладом. Прошедший тренировку в бастионе, получал пулю в спину от стража самоучки. Последний просто впал в панику, не способный трезво оценить ситуацию. Не хочу, чтобы со мной случилось что-то подобное. «Всем подготовиться! Боевая готовность! Кот желтый!» — услышал я голос командира и, высвободив свою магию, достал оба своих пистолета. То же самое сделали все остальные. Я поежился. Давление от большого количества высокоранговых стражей душило не хуже петли на шее. Руки налились свинцом, хотелось сесть и не двигаться. Вот она главная проблема таких новичков, как я. Работа в команде со стражем высокого ранга просто невозможно. Он высвободит свою магию, и малыш сразу же превратится в беззащитный балласт. А тут этих высокоранговых больше двух десятков, я будто стаек голодных зверей окружен. Тело отказывается подчиняться как следует. Дрожащими руками, под взглядом недоверяющего мне парня, я убрал свои пистолеты и вместо них взял в руки нож, обеими руками взял, поскольку знал, что если машину тряхнет, то он выпадет из моих ослабевших от давления рук. Желтое предупреждение при подъезде к форту не означает опасности поблизости. Это обычная мера предосторожности на случай, если укрепление захвачено врагом. Обошлось. На стенах присутствовали стражи, и они подтвердили, что опасности нет. А ведь случаи бывают разными. Причем монстры — не единственная угроза. Форты существуют не только ради сбора ресурсов, но и как первая преграда на пути рейдеров. Рейдеры, сбежавшие в мертвые земли преступники. В городе их ждала бы казнь. То же самое происходит, если они попадаются на глаза экспедиции. Никакого прощения, что бы ни произошло, их ждет только смерть. Причём неважно, насколько силен такой пробужденный. А вот их сила — основная проблема. Бывало, озлобленный высокоранговый рейдер в одиночку вырезал целый форт и уходил до прибытия подмоги. После этого на него устраивалась охота, а это обязательное присутствие одного или двух С-ранговых стражей, что сказывается на обороне города и его границ. К счастью, последний такой случай был пару лет назад, да и о группах рейдеров практически не говорят. Преступников успевают ликвидировать. Колонна заехала на территорию форта, и я смог своими глазами увидеть, как он устроен. Строение из камня, усиленное армированным бетоном с добавлением специальных стальных плит против мутантов. По сути, форт состоял из двух конструкций. Стена кольцевого типа и башня в ее центре. Башня имела три открытых выступа, с расчётами крупнокалиберных пулемётов. По мощности они превосходили мою ручную гаубицу, а если там заряжены специальные патроны, то можно не сомневаться, по рождению магии не пережить атаку на это место, как и любому мутанту. Внутри стен располагались основные помещения, такие как казармы, склады и им подобное. Та же самая имелая башня, но в более урезанном варианте. Ну и техника. В основном, правда, транспортная. Стражи, выходя на охоту, идут своими ногами, поскольку мутанты не всегда агрессивны. Там зависит от обстоятельств, но чаще всего, когда они видят человека, то обязательно нападают. А вот если он передвигается в колонне тяжелой техники, то может и отступить. Они ее за таких же монстров считают. С порождением магии тоже не все так просто. Оно куда осторожнее и даже одиночку может обойти стороной, тогда как на колонну набросится. «Все зависит от уровня магического давления». «Стройся!» — приказал наш командир, и бойцы бастиона выпрыгнули из машины, выстроившись в линию. «А тебе особое разрешение нужно?» Это командир уже обратился ко мне, и я поспешил присоединиться к новобранцам. Даже мысль промелькнула примазаться к молодым, так сказать, вкусить мудрости в числе бойцов бастиона, а не свободного туриста. Командир вышел из машины и направился вдоль нас со списком прибывших на своем браслете. Иногда он останавливался, рассматривая прибывшего, и что-то помечал в списке. Наверное, перенаправлял выбранного лично им на нужный участок в форте или давал рекомендации от себя. «Джон», — произнес командир, останавливаясь рядом со мной, «ты проходишь мимо обязательной службы. Тебе запрещено входить в башню и стену без сопровождения. Ты назначен на дебютную практику охоты. Она начнется через час. Будь готов». Командир ушел и вместе с ним разбрелась большая часть прибывших новичков. Кто-то даже убежал, а я остался стоять на месте, разглядывая башню. Стоя под ее стенами, она казалась огромной. Обычно я их видел по телевизору или через телескоп, но вживую это было в первый раз. По сути, она сердце форта, ведь это она выступает последним рубежом обороны и средством дальнего обнаружения. На вершине башни располагается такой же телескоп, как и на стене города, А может и мощнее. Через него можно увидеть куда большую область мертвых земель, и это еще одно место, куда хотят попасть все туристы. Проблема лишь в том, что необходим тот, кто проводит тебя наверх, а найти такого практически невозможно. Тут только удача поможет. До охоты еще час, поэтому я решил занять себя прогулкой по стене. Просить кого-то проводить мне экскурсию глупо, тут все заняты, тем более идет процесс смены стражей. Сейчас те, кто тут был до этого, передадут прибывшим информацию за последнее время, затем охота для молодняка и поездка обратно к стене города. Все складывается как нельзя лучше. Сегодня я избавлюсь от своего давнего страха перед мутантами и получу первый практический опыт сражения с монстрами. Ну и посмотрю на подготовку стражей, прошедших тренировку в бастионе. День полный событий, о которых не смело мечтать. Привет! Эй, Джон! Привет! Отвлекли меня от наблюдения за границей лесополосы. Там, среди деревьев, мне показалось движение. «Да? Чем могу помочь?» — спросил я, поворачиваясь. Это был один из тех, кто прибыл сюда со мной. Тот самый парень, что опасался получить пулю в спину. «Ты как?» — «Нормально», — произнес я, не понимая, чего ему от меня нужно. «Показалось, что на границе леса кто-то есть». Я сделал легкое движение головой в сторону лесополосы. «Правда?» — переспросил он после чего высвободил свою магию и, собрав печать, пропел несколько октав, после чего прикоснулся двумя пальцами к своему веку. Когда он открыл глаз, я увидел, что его зрачок изменился. До этого был обычный коричневый цвет радужки, а теперь сияющий желтый со значком в форме креста. Парень повернул голову и посмотрел, куда я указывал. Смотрел молча и слишком внимательно для простого интереса. Я понятия не имел, что за технику он использовал, но был уверен, что повторить за ним не смогу. Она куда серьезнее, чем и мне, не меньше ранга Единственное, что было ясно, она улучшает зоркость, и сейчас парень рыскал взглядом выискивать то, что заметил я. И я надеюсь, мне показалось. «Там ничего нет», — наконец произнес он, возвращая глаз в прежний вид. «Я чего пришел-то? Ты справишься на охоте? Может, мы немного увеличим твои возможности?» «Нет, спасибо, справлюсь». Просто не снижайте бдительности, а я постараюсь не доставить проблем, пообещал ему я. Подумай, у нас есть парочка ребят, которые специализируются на поддержке и могут сильно повысить твои возможности. Честно сказать, его предложение было заманчивым. Стать вдвое, а то и втрое сильнее будет крайне полезно. Специалисты поддержки, в зависимости от ранга, могут добавить сил, увеличить защиту, подавить боль и, главное, избавить сознание от стресса, воспользовавшись их предложением я смогу главным образом избежать возможной панической атаки. Вот это особенно важно. Только загоска в том, что такая победа над собой будет не настоящая. Мне такое не подходит. Нет, это личное. И справиться с этим я должен собственными силами. Но буду благодарен, если прикроете. На дебютной охоте каждый страж должен завалить одного мутанта. Один на один. Если дело доходит до посторонней помощи, это повод серьезно заняться своей подготовкой. Само собой! И ты там за нами приглядывай, а то мало ли? попросил он, и, будто потеряв ко мне интерес, ушел. А еще мне показалось, что парень сдерживался, чтобы не побежать, настолько его шаг был поспешным. Я еще раз окинул полосу леса взглядом: не нравится он мне что-то. На охоту тянуло, тут не отнять, но вот не в ту сторону, куда смотрю. И объяснить свое волнение не получалось. Неужели хватило одного только разыгравшегося воображения? чтобы пошатнуть уверенность в себе. Вот так просто? Чтобы как-то отвлечься, спустился со стены и, присев у нее, наблюдал за стражами, которые отрабатывали навыки фехтования. Они махали полосами стали весом больше сотни килограмм, будто те ничего не весят. Парни, наверное, уже вплотную приблизились к переходу на следующий ранг. Когда это случится, они займут почетное место среди сильных, тех, кто способен использовать боевые техники площадного типа, Таким и огнестрельное оружие давать не нужно. Хватит и того, на что они способны без него. На одном только высвобождении магии. Я уже размечтался о том, что смогу как они используют боевую магию, какими мощными техниками смогу владеть и одним своим высвобождением магии подавлять агрессию агрессоров, подобных тем, что встретил на почте. Причем так увлекся, что дернулся и вскочил от спуга, стоило забыть сирени. Она буквально вырвала меня из грез в реальный мир. И этот переход был столь резким, что я забыл, где нахожусь и что нужно делать. Мимолетный момент паники прошел. Мозги встали на место, и я побежал к месту своего поста. Да, тут то же самое, что и на стене. Всех заранее предупредили, где они должны быть во время тревоги. Мое место было у склада. Я обязан по первому требованию тащить все, что попросят. Парень на подхвате, который по большей части снабжает бойцов всем необходимым. Патронами, медикаментами, всем, чем скажут. Или оттаскивает раненых в тыл, где им окажут помощь. Все просто и одновременно сложно. Сигнал сменился, а ко мне на браслет пришло изображение причины тревоги. Со стороны леса к нам направлялась группа людей с головой, насаженной на копье. У меня дернулся глаз от увиденного. Самый худший сценарий из всех возможных. Уж лучше нападение порождения магии, чем это. Это были рейдеры и они шли с ультиматумом. Ультиматум рейдеров — это их требования, не выполнив которые, они нападут на форт. Почему сейчас? Почему именно тогда, когда я здесь? И главное, они ведь следили за нами и решили напасть, когда тут в одно время находятся две смены. Значит, уверены в своих силах, что еще более усложняет дело. Плохо, очень плохо. Я не видел подробностей переговоров. Все, что у меня было, — это первое изображение. Но уже было ясно, если переживу сегодняшний день, нахрен уволюсь с работы и отдохну от деятельности стража некоторое время. Сейчас у меня нет ни малейшего представления, как выжить в этой ситуации. Они там не договорятся, с рейдерами еще никогда не договаривались. Это всегда кончается истреблением одной из сторон. Несколько стражей выше меня рангом резко повернули свои головы в направлении рейдеров. На их лицах я видел страх. Некоторые даже осели не в силах стоять. Они почувствовали жажду убийства. Что там, черт, побери, происходит? Я ничего не ощущал. У меня для этого слишком низкий ранг. Однако, чем сильнее магический потенциал пробужденного, тем шире область его чутья. Высокоранговые стражи способны ощущать высвобождение магии на многие километры и вместе с этим чувствовать жажду убийства. Намерение забрать чужую жизнь. Вот и сейчас кто-то там снаружи был настолько сильным что даже в форте все пробужденные среднего уровня ощутили его намерение нам конец произнес в эфир некто из таких же как и я на подхвате это голова друида они смогли одолеть самого друида у меня глаза на лоб полезли от услышанного после чего я активировал браслет чтобы проверить информацию верить в услышанное не хотелось но все оказалось правдой друид страж с ранга для которого лес — это дом родной. Он специализировался на техниках, которые позволяли ему управлять растениями, словно своими руками. Вся растительность была его оружием. Он мог за минуту в одиночку разрушить любой форт. Для него экспедиция в мёртвые земли была не опаснее прогулки по парку. И такого могущественного человека сумели одолеть, и я не мог в это поверить. «Всем прийти в себя!» — раздался голос командира. «Держать позиции! Не паниковать!» «Среди них нет С-ранга!» — обнадёжил он всех. «Друид погиб не от руки рейдеров!» «Если это правда, тогда откуда такая жажда убийства? Сомневаюсь, что кто-то из А-ранга способен на такое. Он же своим намерением весь форт сполошил. Я до последнего надеялся, что до боя не дойдет, хотя и знал, что требования рейдеров всегда неприемлемы. Поэтому-то с ними и не договориться никогда. Но ну, а когда сверкнула вспышка и заработали пулеметы... Стало недоразмышлений Я присел и прижался к стене, смотря на карту, что проецировалось браслетом, и стал слушать эфир, готовый первым сорваться, если поступит приказ. На карте было видно всех стражей форта, их расположение, ранг и имя. Там я мог видеть, живы они или нет, а также примерно представлять, что происходит вокруг. Синие точки за пределами форта двигались очень быстро и хаотично. Трудно было поверить, что это перемещение стражей, ведь они, если представить преодолевали расстояние от одного конца форта до другого меньше, чем за секунду. И это только маневрирование, они ведь еще и атаковать успевали, причем под градом крупнокалиберных пуль и взрывов. Не прошло и минуты, а форт уже стал отбиваться со всех сторон. Противник начал наступать отовсюду, по всем фронтам, но хуже всего было то, что башня подала сигнал о помощи. Форт звал поддержку от города и соседних бастионов. Это все, это угроза истребления при неравных силах. Первого рейдера я увидел своими глазами, когда тот оказался на стене, вихрем промчавшись по ней и превращая низкоранговых стражей в порубленные куски мяса. Его остановил сильный пробужденный, но перед смертью рейдер успел зачистить более 10 метров нашей обороны. Они пробили брешь. За первым рейдером последовали другие, и по ним сразу же начали работать несколько пулеметов скрыв тела, вторнувшись в облаке пыли и искр. Я стоял и ждал приказа, которого так и не было. Стоял и не понимал, что делать. Не знал, как помочь остальным. Оба пистолета были у меня в руках, но расстояние не позволяли вести огонь. Все равно бы промахнулся. Идти на стену — сущее самоубийство. Тем более нам всем выдали посты не просто так. Только, следуя плану, можно принести максимальный вклад. Я был уверен в этом» и боролся с собственными сомнениями. Когда-то я думал, каково это — находиться на поле боя, где сильные и пробужденные сражаются между собой. Ведь это не спарринг один на один, это не командный бой на городской арене за очки преимущества. Нет, это сражение за собственную жизнь. И вот я посреди боя, где уже полегла добрая половина защитников форта, и на нас напали не мутанты, а люди. И это какое-то безумие. Взрыв башни стал очередным шоком, но мне даже ужаснуться этому не дали. Мелькающий действующий техникой силуэт я заметил слишком поздно, а затем живот взорвался болью. Рейдер пробил мне живот своей кистью через броню, преодолев защиту от высвобождения магии, словно я из теплого масла, а еще я смог ощутить, как его рука схватила мой позвоночник, всем нутром прочувствовать. А кто это у нас тут? Он приблизил свое лицо ко мне, скалец, словно дикий зверь. От него исходила подавляющая сила и неистовое желание убивать. будешь шестым, произнёс он, но в этот момент я спустил курок. Я знал, что победить его никаким образом не смогу, тем более выжить после того, как он проткнул меня. Однако забрать мерзавца с собой хотелось сильнее, чем спасти себя. Когда он договорил свою первую фразу, я уже поднял ручную гаубицу, направив ее ему в подбородок. А пока он говорил, какая я по счету жертва, уже нажимал на спуск. Голова рейдера разорвалась на куски, ослепив меня брызгами крови в перемешку с мозгами и частями черепа, после чего мы оба упали в лужу собственной крови. Свои пистолеты я так и не выбросил. Пока был еще в сознании, открыл интерфейс, пытаясь как-то стабилизировать раны. «Надо пытаться выживать до конца. Может, мне еще удастся спастись». Я на это надеялся. Очень хотелось жить. Остановить кровь, снизить боль. Ради этого пришлось сильно постараться. Моя пищеварительная система пробита. Многие сосуды среди нее порваны. Рука мерзавца повредила несколько позвонков и продолжала держать их мертвой хваткой. Все, что ниже пояса, было парализовано. Но я еще мог сражаться. Мерзавец очень удачно упал. Его тело стало укрытием для меня. Высвобождение магии я вырубил. От нее сейчас никакого толку. Только обнаружу себя, а так притворился мертвым и слежу за обстановкой. Я знаю, я еще пригожусь форту, даже в таком положении, но лишь набраться терпения или хотя бы просто не подохнуть. Бой велся уже посреди и внутри форта. Пулеметы больше не стрекотали, но от шума все равно можно было оглохнуть, а от фейерверка применяемых боевых техник ослепнуть. Меня постоянно осыпало землей царапала осколками камней и орошала кровью. Творившееся безумие уже никак нельзя было объяснить. Я совершенно не понимал ситуацию. Единственное, что понимал, и с чем уже смирился, я могу умереть в любой момент. Постепенно бой подходил к концу. Безумная свистопляска утихала. Некоторые рейдеры даже вставали посреди форта и оглядывались по сторонам в поисках противника. Они ничем внешне не отличались от нас, стражей, кроме одежды и боевой раскраски. Их броня состояла из мутантов. Шкуры, кости, роговые наросты и хитиновые пластины. Я раньше только слышал об этом, но видеть их вживую — никогда. И, честно сказать, не хотелось бы видеть, особенно в такой ситуации. Форт не смог устоять. Они истребят всех здесь, и даже если не обратят на меня внимания, я умру под руинами стен. Рейдеры никогда не оставляют Форт целым. Всегда разрушают. Я не верил, что смогу еще что-то сделать, но все же незаметно перезарядил ручную гаубицу. Зубами вытащил гильзу, а также встал в замену в патронник. Ствол уперся в тело убитого мной рейдера. Направлять на них оружие глупо, они почувствуют мое намерение. Да и не целился я ни в кого, понимал. Стоит вступить в бой, как меня тут же размажут. Нужно дождаться момента. Звуки сражений прекратились. Теперь не осталось ни одного защитника, всех перебили. Из входа в стены стали выходить рейдеры, таща с собой пленных стражей, преимущественно девушек. Но и парни были. Роднилось всех то, что это поголовно был молодняк. Я не видел ветеранов. Они, наверное, сражались до самого конца. Всех пленных сбили в кучу. Мне было больно на них смотреть. Потрепали их очень сильно. Сильные ожоги, открытые переломы, обмороженные или оторванные конечности. Ужасное зрелище, и мне их было жаль. Они не заслужили такого, как и я не заслужил дыры в брюхе. Но рейдерам плевать, они убивают, как им нравится, причем убивают всегда, и я не понимаю, что здесь происходит. Вот зачем им пленные, а? Расстояние до моих недавних попутчиков было слишком большое, чтобы я мог услышать разговоры. До меня доносились лишь обрывки фраз, по которым уловить хотя бы общий смысл я не мог. Только усилив слух с помощью интерфейса, удалось расслышать хоть что-то. И сейчас я был крайне благодарен за такую возможность, ведь если выживу, смогу передать эту информацию Бастиону. Хоть так принесу пользу, раз защитить никого не смог». Рейдеры, насколько я понял, интересовались в первую очередь техниками, заставляли стражи активировать свои браслеты, выходить в сеть и передавать им учебные материалы. Вместе с этим требовали вообще любую полезную для них информацию. Так и сказали чтобы пленные поставили себя на их место и искали то, что может им помочь. Четверо самых полезных будут жить, остальные умрут». Я скрипнул зубами. «Эти твари устроили среди них состязание. причем на время, так как сами понимают, что его у них мало. В любой момент может прийти подкрепление, и до этого момента нужно успеть собрать жатву. Я только сейчас осознал, сколько рейдеров осталось в живых, и либо их изначально было намного больше нас, либо стражи форта уступали им в силе. И демоны их побери. Они уже половину транспорта с припасами вывезли, с теми припасами, которые мы привезли сюда, и они продолжают грабить». На моих глазах один из рейдеров обхватил рукой молодого парня и с легкостью того поднял. Парень закричал, его браслет сверкнул искрами, стоило рейдеру сдавить кулак, а после до меня донесся хруст сломанных костей. Опаль боли смешался с хохотом рейдеров, и калеченного парня отбросили в сторону. И все это произошло только потому, что рассказанная им информация очень понравилась Рейдеру. Да, именно так. Он им сказал то, что они хотели, а в благодарность ему сломали руку и браслет, не оставив парню шанс выторговать себе жизнь. Насколько же эти твари безжалостны. Я лежал и не знал, что предпринять. Справиться с ними не в моих силах, но что-то же делать нужно. После увиденного стало ясно, что в живых они пленных не оставят. Тем более, в подтверждение этого, несколько рейдеров начали все чаще смотреть на время. Их рейд подходит к концу, и, ко всему прочему, последняя машина с трофеями выехала из форта. Когда один из мерзавцев достал нож, а после этого поднял за шею одного из парней, я решил действовать. «Нужно выиграть хотя бы немного времени до прибытия подкрепления. Нужно задержать тварей!» «Ублю!» — прохрипел я с трудом закидывая левую руку на безголовый труп рейдера. Произнести фразу, и тем более слово не хватало сил. Кровь заполнила рот, и выходило только несвязанное бульканье. На меня сразу же обратили внимание, они явно не ожидали увидеть выжившего, и, наверное, того, кто уже, считай, мертв. И это правда, жить с такой раной мне осталось недолго. Рейдеры перебросились между собой парой фраз, из которых я услышал только одну, самую важную для себя. Один из них, наверное, главный, сказал другому «добить меня». И как только мой палач чуть присел, чтобы сблизиться со мной, я нажал на спуск. Пуля ручной гаубицы прошила труп как бумагу, оторвала ногу моему палачу, который рухнул в метре от меня, и проехался по земле из пя. А там среди пленных осел один из рейдеров, его будто выключили. Преодолевая боль, отпустил ручную гаубицу и, достав пистолет, ткнул его стволом в рот вопящему рейдеру, Он как раз лежал на спине, держа в руке культяпку. Выстрел за выстрелом в пасть мерзавца, я выпустил в него весь магазин, после чего продолжал жать на спусковой крючок, хрипя и не обращая внимания на кровь, идущую у меня изо рта. Мне просто было не остановиться. Казалось, стоит прекратить, и я свалюсь без сил. Пробившее мою руку копье протрезила разум. Новая волна боли прошлась по телу, заставляя мечтать о скорой смерти. Хотелось, чтобы это все поскорее закончилось. Я сделал, что мог. Я выложился на полную. Я заслужил отдых. Но Рейдер, само собой, так не считал. Мне в плечо впилась рука. Его пальцы, словно стальные шипы, порвали плоть, смяв стальной наплечник, словно бумагу. Однако все это меркло против давления его намерения убивать. Жажда крови высокорангового пробужденного — страшная штука. Ее пугают не только детей, но и ветераны стражей со страхом такое вспоминают. Я не терял сознание только из-за боли. Только она держала мой разум здесь, в этом аду». Рейдер выдернул копье из моей руки и воткнул рядом с трупом своего собрата, после чего он начал меня поднимать. Вместе с ним поднималось обезглавленное тело, которое продолжало держаться за мой позвоночный столб. Рейдер на это даже внимания не обратил. Он хотел посмотреть мне в глаза. Из последних сил я выдернул из ножен нож, попытавшись его ударить но рейдер поймал его за лезвие голыми руками а после просто сжал отчего металл раскололся на части ты достойно сражался Я, отвергнутый признаю тебя достойным противником и лично заберу твою жизнь произнес он еще больше увеличив свое намерение убивать такого молодого и красивого мальчика разнесся по всему форту мелодичный голос который заставил мою боль на мгновение утихнуть нет «Я такого позволить не могу». После сказанного на меня навалилась такая жажда убийства, что я даже не знаю, как остался в сознании. Она не шла ни в какое сравнение с предыдущей, будто сама бездна обратила на меня свой взор, как если бы для меня закончилось все и никакого спасения уже не будет, только смерть и ничего больше. А в следующий момент мне в лицо ударила окровавленная земля, которая окунула во тьму. «Не знаю, что произошло». Но гаснущим сознанием я был благодарен за такой исход. Этот кошмар наконец закончился. Белый свет пробился через веки, раздражая зрение. Неприятно. Хотелось, чтобы его выключили и дали мне поспать немного дольше. Мне никуда не нужно. Все, что важно, подождет. Или пусть идет нахрен, я хочу спать. Щурясь, попытался отыскать источник раздражающего света, но только увидев лицо держащего фонарик, тут же сменил недовольство на истинного виновника. Попытка выбить из его рук средство пыток провалилась. Я не чувствовал своих рук, а попробовал что-то сказать, мог только хрипеть. Единственное, на что у меня хватило возможностей, нахмуриться. Что я и сделал. — Ну вот, теперь вижу, что ты в сознании, — произнес кула улыбнувшись. Он выключил фонарик и отстранился от меня. — Ну ты молодец, хочу я тебе сказать. Хорошо себя показал. «Впечатляюще!» Передя взгляд на свое тело, все, что увидел, — это какой-то гроб. «Нет, это регенератор! Меня поместили в регенератор! Это же насколько мое тело пострадало, что потребовался этот дорогой прибор! В него кладут только тех, кого не способны излечить техники высокого уровня! Что, блин, произошло, когда я вырубился?» Осознание, что я жив, нахлынуло внезапно. «Я живой! Я выжил! Я буду жить!» Твое тело все еще гниет заживо, поэтому тебя положили в этот гроб. Твои органы начинают отказывать один за другим. Мы не знаем, почему, произнес Аскулаб, но я его не слушал. Я все еще радовался. Джон! Поднял он голос. Не беспокойся! Мы активно ведем переговоры с донорским фондом. Если регенератор не справится, поставим тебе новый мотор. Ты будешь жить. Мы не дадим тебе умереть. Бастион не позволит умереть своему герою, сказал он после чего я замер, нахмурившись. Герою? Он меня только что героем назвал? Так называют стражей, только когда они совершают какой-нибудь подвиг, который заносится в их личное дело. И при чем тут я?»